Глава сорок вторая. Мне кажется, брат мой, настолько, что обвели вокруг пальца, тихо сказал Лазарь. А мы попались как последние идиоты. Ну, не как последние, что ты, старик, насмешливо произнес Лавика. Пойми, все это делается ради общего блага. Даже вы были здесь изначально ради общего блага. А теперь вам просто нет места в этом плане, обоим, обоим, вырвалось у меня. А ты думал, что они тебя в живых оставят? Уныло фыркнул Лазарь. Я вообще думал, что мы тут все вместе. Ох, наивный малыш! Вика стояла на месте, безопасно удалившись на пару верстаков от нас. Измельчитель перестал работать, а получившийся фарш уже не представлял для нас никакой угрозы. Зато внезапно казалось, что Вика, а может, я и душу монстра не поглотил и это точно ты, я тебя не узнаю вообще. Что за фигня происходит, а Ну прям все тебе и расскажи. Да все мне и расскажи, пердразнил е я. Черт, ну тупенький. Лазарь, давай сам. Может, ты лучше справишься с объяснениями своему синтетическому собрату, ведь опыта больше. Сам, заодно с ними, я с отвращением посмотрел на Сукуба, а он ответил мне почти таким же взглядом. Мы с тобой на одной стороне, если что. Если ты вдруг не видишь, Лазарь бесился не на шутку. Или тебя ее сила подкосила? Ее сила тут н и при чем, но мне интересно, почему именно ты мне вдруг должен что-то объяснить, когда эта парочка явно собралась прибрать души к рукам. Успокойся. Он в ы д в и н у л и з под верстака пыльный стул и сел. Ничего страшного не произошло на самом деле. Ты так думаешь? Ухмыляясь, спросила Вика. Ты слишком мало живешь на этом свете, чтобы знать. Все, что происходит сейчас, уже происходило когда-то. Неожиданно мягко ответил Лазарь. Поэтому я совершенно не беспокоюсь о том, что происходит. Все меняется, Сукуб. Ты же это тоже должен знать, произнес невидимка. Тоже верно. Ну так что происходит? Почему надо было все это делать? Я обернулся к Вике. Что в этом и был весь ваш план сделать меня таким вот? Я провел руками вдоль тела. Тупо ради того, чтобы с т ы р и т ь души. Мы могли сделать это еще, когда перевозили их в гараж. Нет, не могли, Ром. п о с е р ь е з н е Лавика. Не могли, потому что был жив Фрэнки, потому что Тони был против. Он и сейчас против, но с его должностью ему приходится мириться с ситуацией. Значит, все это задумало ты. Я к и в н у Лавика. А этот твой невидимка страховка, если я вдруг окажусь неспособным что-то сделать? Ой, нет, какая страховка! Что ты? Ее губы снова расползлись в усмешке. Никакая это не страховка, а самый настоящий центральный игрок. Может быть, ты тогда пояснишь, что в принципе происходит? Зачем убили Джона? Почему пытались убить меня? а Может, мы просто убьем тебя? Сказал Альберт. станет на один источник тупых вопросов меньше. Стоит ведь лишь пальцем щелкнуть и не надо. Прервала его Вика. Не так это будет по-другому. И все же он заслужил право знать, во что влез, не по своей воле. Да. Вот садись и слушай. Лазарь буквально заставил меня приземлиться на верстак, потащив за штанину поближе к себе. Сядь. Настойчиво добавил он. Я стряхнул пыль с истрепанного верстака. Слишком быстро закончилась моя история. Не так я хотел ее завершить. Совсем не так. Альберта я не видел до сих пор. Невидимка остался недоступен моему взору, и даже тысячи душ не сделали его чуть более плотным. Корпорация изрядно нахимичила, чтобы сделать его идеальным оружием. но при этом мне оставались непонятными несколько моментов относительно этого парня с вопросами мне пришлось подождать Вика начала говорить так с чего начать думаю ты уже понял что твоя смерть естественно ну знаешь когда это говорят тебе несколько раз подряд причем разные люди а сам ты не можешь докопаться до истины нет я все равно не очень верю что это все было сделано просто так Что я попался вам под руку? Из р я Вика пожала плечами. Остальные пока не вмешивались в наш разговор. На счет зря или нет решать не тебе. Сперва вы сто не оба утверждали, что все случайно, а потом оказалось, что я был нужен для устранения ф р э н к и и как выяснилось теперь все опять иначе, что твой бывший босс просто мешал, причем мешал тебе. Так вот, я и сомневаюсь в том, что я просто скончался у себя в квартире, а не словил от тебя или каких-нибудь невидимок привет в виде сердечного приступа. Кончил, раздувая н о з д р и с просила Вика. А теперь слушай, то, что тебе говорил Лазарь, п р о ж а д н о с т ь и корпорацию, все правда, и твой проект тоже правда, и твоя смерть случайность. Не делай из себя героя или мученика, или и то, и другое вместе. Ни к чему хорошему такие мысли не приведут. Ну, мрачно выдавил я, когда девушка сделала короткую паузу, чтобы передохнуть. То, что ты оказался в этой истории, по факту не значит ничего. Вероятно, рано или поздно попался бы другой, не случись у тебя приступа. Так что на твоем месте сейчас или месяцем позже, а может быть даже годом раньше, вполне мог попасться и другой парень или девушка, но не попались. Почему это такая редкость? Все же связано с суккубами и реальными способностями. Высказал я свою догадку, которая горела мне душу. Если она подтвердится, то есть еще шанс выбраться отсюда живыми. Да, сквозь зубы ответила Вика и попыталась сдвинуть челку в сторону. Явный признак смущения. Значит, не врет. Я лишь нахмурился еще сильнее, пытаясь убедить ее в том, что я страшно зол, а на самом деле облегчение, которое я испытывал, трудно было описать. Все было просто. Альберт не суккуп. Машина для поглощения и хранения душ. Иначе бы он нашел способ избавиться от меня иначе, а не голыми руками. Ведь я даже не знал, как именно был убит Джон. Лазарь сообщил мне, что его душа поглощена. Хорошо, ладно, я развел руками. То есть ты признаешь, что я по своему статусу ближе к Лазарю, чем Альберт? К чему весь этот разговор? – спросил последний. Судя по звуку его голоса, располагался невидимка все там же, где и прежде, и лишний раз подтвердил мне, что я угадал. Никакой он не суккуп, так пустышка. А проект корпорации, правда? Задал ей еще один вопрос, полностью игнорируя, что происходит вокруг. Ситуация меня пока что более чем устраивала. Правда. Новое подтверждение прозвучало примерно в том же тоне, что и предыдущее. Если что, будь готов давать отпор в любой момент. Услышал я в голове голос Лазаря и сделал просто чудовищное усилие, чтобы не повернуться в его сторону. Но мне нужно еще немного времени. Так значит я в роли стажера вам вроде бы и подходил, но в нормальных условиях, а не когда вы решили прибрать к рукам слишком много душ, то не считал тебя очень способным. Ты говоришь о нем в прошедшем времени, словно он мертв. Будет мертв, если начнет копаться в том, что здесь произошло, если кто-то ему с к а ж е т Я кинул взглядом мастерскую и уставился на Вику. Так, хоть это радует, что Тони здесь н и причем. Значит, если бы не твой план убрать бывшего шефа, то я бы как и раньше работал с ним. Ага, и жизнь твоя была бы беззаботной и веселой, трахал бы девочек и все. А я сука такая вся тебе решила испортить. Жадность, помнишь? Снова послышался Лазарь. Ещё чуть-чуть. Мне н у ж н о ещё буквально две минуты. Зато со студией неплохо получилось, продолжал я. Это тоже твоя задумка. А нет, Тони не постарался. Он решил, что ты креативно подойдёшь к решению многих проблем. Например, однообразие. А общая задача опять же души собирать. Да-да, уже нетерпеливо откликнулась Вика. Но «Ну чего же ты с ними болтаешь? Все, кончаем обоих и все. Встрял Альберт. И то, что он старательно держал меня в стороне от всего происходящего, тоже его заслуга. Я старательно тянул время, игнорируя невидимку, просил никуда не лезть и все такое. Конечно, и появлялся бы куда чаще, если бы ему не приходилось вместо меня сидеть на собраниях и проводить всевозможные... Опять это корпоративная хуйня. Лучше бы работали нормально, брякнул я, потому что уже в принципе выяснил все, что хотел. Осталось лишь тупотянуть время, еще чуть-чуть. Пора. Услышал я голос Лазаря и тут же приготовился. Пора что? Ехидно спросил Альберт. в Самый неподходящий момент.